Перед глазами у него промелькнула золотая гора по имени Мера, купание в какой-то сухой воде, лукоморье, птица Гамаюн, хрустальная ладья, летящая между созвездий. Ну что это? Конечно, сон. Геройка был уже готов поверить, что это путешествие не более чем сон или сказка, рассказанная богиней. И вдруг он звонко крикнул. «А это что?» «В руке твоей!» «О!» — с притворным удивлением воскликнула богиня. «И в самом деле, что это?» «У нее на ладони золотым угольком горело-догорало мировое яйцо». «Значит, не приснилось?» — сказал мальчик. «Значит, было?» Лицо Алтайны просветлело. «Было!» — с удовольствием подтвердила она. «Из песни слов...» «Не выкинешь!» Мальчик поднялся, подошел поближе. В глазах его испуг боролся с радостью. И радость очень скоро поборола. Он руку осторожно протянул и отдернул. От волшебного яйца волнами струился странный золотистый жар. «Как ты терпишь!» – удивился геройка. «Ведь горячо!» «Господь терпел и нам велел!» Она протянула мальчику яйцо. «На, послушай, напоследок!» Боясь обжечься, пастушок осторожно приблизил ухо и, улыбаясь, зажмурил глаза. «Играет!» – прошептал. «Играет и поет!» «Я ж говорю, из песни слов не выкинешь!» Песня радости и музыка солнечного света внутри волшебства – С каждой секундой становились тише, тише, как будто это дивное яйцо откатывалось от уха. Через минуту, когда все затихло, мальчик распахнул глаза и с удивлением посмотрел на пустую ладошку богини. А где оно? Алтайна в недоумении пожала плечами. Ты о чем говоришь? Где золотое яйцо? А, -а, -а! Так вот оно. Алтайна глазами показала на небо. Так это же солнце. Да? А ты уверен? Мальчик задумался, а потом заметил веселые огоньки в глазах богини. Куда ты его дела Кого? Ну, камень тот, как его звать? Чин-то... чин то, чин -то, чин -то Я и сама не знаю, куда он улетучился, призналась богиня. Знаю только одно. В трудную минуту жизни этот волшебный камень поможет тебе. Вдалеке, за горами, за истоком Катуни, гранитной глыбой ухнул гром. В тучах молния сверкнула, мелкими ветвями раскидисто уходя на сторону. А Острежнем своим раскаленным жалом Вонзаясь в голубоватые горы, Великий покой на вершине Белухи Был разрушен налетевшей грозой. Ветер, цепляясь за камни, Завыл, закружился волчками. Ливень косыми кручеными струями Обрушился на скалы, на деревья. Темно-фиолетовая туча, Разявив пасть с малиново-кровавым языком, Неуклюже сползала с поднебесной верхотуры, Медленно приближалась к Белухе. Темное пятно, тень от тучи, огромной черепахой ползло по тайге, по хребтам. Мокрый ветер стал свистеть с надрывом, с жалобой. А внизу у подножья, где давно уже роптали деревья, неожиданно вскипела и вспенилась катунь, будто попятилась в ужасе, намереваясь убежать против течения. Алтайна, из-под крыши беседки, глядя на беснующуюся грозу, вдруг весело сказала. «Опоздал, Эрликхан, не догнал!» Глаза у геройки изумленно вспухли, как два дождевых пузыря. «Эрликхан?» – прошептал он, машинально пригибая голову. «Разве он догонял нас?» Прежде чем сказать, Алтайна помолчала. Все хорошо, что хорошо кончается. Она вздохнула. Хотя как раз наоборот, все только начинается. И мне, конечно, жаль. Кого? Чего? Да как тебе сказать? Богиня призадумалась. Вернувшись на землю, ты уже не будешь таким, как был. И наше великолепное волшебное путешествие будет тобою забыто. Или полузабыто. Как же так, почему? Страх, коротко, но жестко ответила богиня. Страх, посланный драконом, сделает свое подлое дело в душе у тебя. Страх будет сковывать твой божественный свет, понимаешь? Ты был особенным, а станешь, как все другие люди. Сначала в пастухи пойдешь, потом мальчик гневно сдвинул брови. А я не хочу. Увы, мой дорогой, я бы тоже тебе этого не пожелала Но что поделаешь? Теперь ты будешь жить со страхом, с оглядкой, сомнениями. Будешь, как говорится, и любиться глядкой, и мудрствовать лукаво. Геройка запечалился, глядя на темное небо, поломанное грохочущим громом. Богиня преободрила его не горюй есть надежда ты можешь снова стать таким каким был раньше только нужно победить все свои страхи нужно будет мудрость обрести понять что такое любовь налетевшая гроза была короткой несколько минут прогрохотав над вершиной горы гром откатил орудия свои куда то за хребты за дальние излучины катуни после короткого ливня ароматно запахло умытыми скалами смолой хвоей цветами и травами туманы молочными струями потекли по реке по хребтам кроны тайги засияли а умытые капли бахромой висящие на ветках отражая солнце заиграли гранерными гранями как драгоценные камешки капли тут попадались не круглые а словно бы кем-то или чем-то граненое. Все тут было необыкновенным. Разноцветный воздух забрежил высоко вдали. «Ра!» — вспомнил мальчик. «Радуга! Бог по имени Ра!» — над землей улыбается от уха до уха. Запомнил? Это хорошо! Похвалила погрустневшая Алтайна. Гранёные кем-то драгоценные капли, срываясь с крыши беседки, вспыхивали гранями на солнце и неожиданно превращались то в золотого жучка, то в шмеля приятно поющего в воздухе. Ожившие капли дождя разлетались в разные стороны. Солнце медленно клонилось на западную голову двуглавой Белухи. "Тебе пора", нехотя сказала белая богиня. «Еще недавно, рвущийся домой, мальчик загрустил. «А мы еще увидимся?» «Конечно! Мы еще встретимся, и я расскажу тебе все, что знаю про легендарную страну Ирию!» Грустно было прощаться, и мальчик, вздыхая, спросил, «А как же я теперь назад? Опять на хрустальной ладье?» «Можно, только долго. Ну а как еще?» «На крыльях, что ли?» Алтайна согласно покачала головой. «А почему бы и нет? Ты ведь можешь летать!» «Кто я?» – опешил мальчик. «Да ну! что смеяться?» «Так ведь ты уже летал!» «Когда?» «Ну, когда купался в небесном озере, в сухой воде. Забыл?» «Нет!» – геройка отмахнулся. «Разве это считается? Я летать не умею!» Все люди умеют летать, уверенно сказала богиня. Только они об этом позабыли. Мальчик недоверчиво посмотрел на нее. Да, я летаю во сне. Мамка говорит, будто расту. Расти, расти, мой милый, у тебя большое будущее. Алтайна легонько подтолкнула его. Ну, пошли. Куда? Крокодилов тянуть из пруда. Он засмеялся. Тут нет крокодилов, богиня вздохнула. Зато здесь есть кое-что похлеще. Кто? Ну, мало ли. Дракон, например. И драконов здесь нету. Горькая улыбка скользнула по губам Алтайны. Хорошо, когда бы так. Взяв мальчика за руку, она осторожно подвела его к самому краю белосахарной вершины. Рваное облако шевелилось прямо под ногами. Красноватое облако в эту минуту было похоже на дракона. Лапы хватались за голые выступы, соскальзывали. В сахарной, серебрецом сверкающей расселени трепетал крохотный лазоревый цветок, припорошенный звездной пыльцой. Лапа дракона словно бы старалась сорвать цветок, но ветер сволакивал облако, красный дракон отползал от вершины. Мальчик посмотрел в другую сторону. Там, на уровне глаз, вдалеке за Катунью, виднел саматово мерцающий молоденький месяц. «Как? Уже вечер?» «Еще не вечер», — многозначительно сказала богиня. «Вперед!» Стоя на краю вершины, геройка на несколько секунд зажмурился и перестал дышать. «Нет», — прошептал он отступая, — «я не могу». «Никогда не отступай и ничего не бойся», — благословила белая богиня. «Смелей! Ему было страшно, и тут он увидел ее, дочь Алтайны, девочку неземной красоты. Она стояла неподалеку и смотрела на него чистыми лучистыми звездочками глаз». Она улыбалась улыбкой, похожей на сияние маленького месяца в розоватых губах-облаках. «Я обязательно вернусь, ты подожди», — сказал мальчик и смело шагнул в небеса. «Любовь окрыляет. Он это поймет гораздо позже».